Глава сорок восьмая. Джан. Тайлер с гордостью демонстрирует мне свою автомастерскую. И раритетный мустанг, внутренности которого блестят так, словно он только что сошел с ленты конвейера. Он на ходу. Осталось только покрасить в яркий цвет и сделать его незабываемым. Судя по наброскам и экскизам, Тайлер сам неплох в аэрографии. В то время как мне придется набивать руку. Ведь я не работала с такой аппаратурой. Возможно, это всего лишь уловка, чтобы выиграть побольше времени со мной. Но я тут же одергиваю себя. Не стоит видеть во всем плотский интерес. По виду Тайлера становится ясно, что он правда горит тем, что делает. Потом парень предлагает отвести меня обратно. Но я отказываюсь от его предложения и прошу вызвать мне такси. Мне хочется погулять одной собрать мысли в куче и просто приглядеть парочку мест. Кажется, я видела кое-что интересное по пути в мастерскую Тайлера. Парень неохотно уступает просьбе и берет с меня обещание, что я сообщу ему, как только доберусь к себе. Я даю ему это обещание с легкостью. Такси высаживает меня в нескольких кварталах от студенческого общежития. Мне легко и свободно дышится ночью. Я даже не помню. В какой момент граффити стало моим увлечением? Просто так было легче бороться с бессонницей и чувством утраты. Ведь наша семья после ухода мамы стала неполной. И именно так я восполняла промежутки. Отец знает о моем увлечении. И хоть он считает, что мне не стоит этим заниматься, предпочитает знать, чем я занимаюсь, и не теряться в догадках о том, с кем зависаю ночами. Сейчас же я просто отмеряю подошвами кроссовок футы расстояния и наблюдаю за людными улицами, наполненными жизнью даже в поздние ночные часы. В моей жизни сейчас происходит такой переворот, и я пытаюсь найти в этом смысл. Должно же получиться что-то хорошее, верно? Возвращаюсь довольно поздно, с на удивление ясной головой. Ноги гудят от усталости. Настроение приподнятое, но дым валяющие столбом от кампуса, заставляя тревожиться. Возле общежития стоит толпа студентов. Часть из них накинула куртки поверх ночной одежды и зевает. На лицах других нет и следа сна, а глаза горят азартом. Я пытаюсь подобраться поближе, ведь, судя по всему, огнем объята та часть здания, в которой расположена моя комната. Эшли сегодня должна была ночевать у своих родных. Она собрала вещи еще днем и ушла. Так что я не переживаю за красотку. Но она явно расстроится, если огонь уничтожит ценные вещи и множество портфолио, гордо расставленные ею на полках. Я подхожу к толпе собравшихся. Зевак очень много. Все с любопытством смотрят, как дым валит из окон студенческого кампуса. Полицейские сдерживают толпу до приезда пожарных машин. «Кретины! Она там! Отпустите меня!» джана Меня словно молнией пронизывает насквозь. «Это голос моего сводного брата. Неужели он решил, что я в комнате?» Я достаю телефон из кармана джинсов. «Упс!» У него разряжена батарея. Я спешу на клики. Вижу, как Джеймс яростно вырывается из рук полицейских. Подтекает одного и бежит в горящее здание. «Джеймс!» Он не слышит меня. За моим сумасшедшим сводным братом торопится полицейский. «Джеймс, я здесь!» кричу, пытаясь привлечь внимание. Но брат меня не слышит. Расталкивая толпу, я бросаюсь в полицейской машине. Там мой сводный брат. Нужно вернуть его. Он думает, что я там, в комнате. Но я ушла из общежития и... Строгий офицер окидывает меня взглядом и достает громко говоритель. «Его зовут Джеймс Кларк», подсказываю. «Джеймс Кларк, вернитесь немедленно. Это может быть опасно для жизни». «Да вы говорите, все не то», повисаю на локте у мужчины отбирая у него прибор. Он опешивает от моей наглости, а я успеваю выкрикнуть. «Пончик, вернись немедленно! Я не в общежитии!» Возможно, мне потом влетит за это, ведь на лицах некоторых собравшихся проскальзывают улыбки. Но зато я вижу, как фигура, нырнувшая в клубы синего дыма, резко останавливается и бежит обратно. Я смотрю, как Джеймс спешит ко мне со всех ног. Отблески пожара, Блики мигалок полицейских машин и запах гари. Все смешивается в сумасшедший и ядовитый коктейль. Но правда в том, что Джеймс кинулся в пожар, думая, что я сплю в комнате. Кажется, впервые мое тайное ночное увлечение сослужило мне хорошую службу и спасло жизнь не меньше Брат сметает меня с пути, хватая в объятия. Они у него такие крепкие, что я едва дышу. А еще он успел пропахнуть дымом. Мои глаза немного щиплют. От дыма, наверное. Да, уверена, что я плачу именно от дыма. Или от того, что Джеймс был готов рисковать собой ради спасения. меня Я услышал, что загорелось общежитие. И подумал, что ты там. Он стискивает мое лицо ладонью. Я едва не умер от страха, Эльф. Я заметила. Ты намолял копы. Теперь получишь за это? Не знаю. Но ты в порядке. В порядке же. Джеймс остраняет меня от себя и начинает вертеть, как куклу. Ощупывает бережно и быстро, словно со мной что-то могло случиться. Я в порядке. В порядке, джей Остановись. Он замирает, присев рядом со мной. Крупные ладони брата замирают на моем колене. Он такой горячий, что меня обжигает даже через джинсы. Точно. Он сглатывает и смотрит на меня снизу вверх. Ветер треплет его непокорные вихры. Да, в порядке. Схлипываю и тяну за руку к себе. Обнимаю изо всех сил, плача. Меня словно размазало от мысли, что Джеймс кинулся без раздумий в огонь из-за меня. Тогда почему ты -то ревешь? — ломким голосом спрашивает Джеймс, гладя меня по волосам и по плечам. «Страшно. Если бы не ночные прогулки и увлечения граффити, я могла бы быть там. И об этом мы тоже поговорим, негодница». Джеймс поднимает мое лицо и оттирает слезы пальцами. «Твоя комната выгорела дотла. Это может означать только одно, Эль. Ты возвращаешься домой, под мое командование». «О, нет». Стану, вбиваясь лбом в каменную грудь брата. «О, да, Джон! И ты скажешь мне это не раз!» — шепчет Джеймс, прихватывая волосы губами. «Теперь ты никуда от меня не денешься, несносная девчонка!»